Патриции Империи и Пэр Империи, докажите этому Клеону, вашему императору, что его любимый ручной попугайчик и самый верный и храбрые из его генералов снюхались, чтобы скинуть его и вручить ему эту капсулу как вещественное доказательство? Как он поймет, какая такая задача Бродрига близка к завершению, а? Ну, смелее. Бар помотал головой. Подождите.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 «В общем-то, нет. Но... Но...» Барр замолчал, потом заговорил более спокойно, но с очевидным напряжением. «Ну, например...» «Во-первых, как вы доберетесь до Трентора? Вы не знаете даже ее координат, а я их просто не помню, не говоря уж об Эфемеридах. Вы даже собственных координат не знаете»